Ожидание счастья. Выпускники, как известно, народ гордый. К ним особое отношение и в школе, и дома, и, может быть, поэтому какое-то время они чувствуют себя в самом центре текущей жизни. В 10 классе Анатолий стал от меня отдаляться. Да и не только от меня. Однажды он сказал: "Буду жить на кухне". Ввиду нашего недоуменное лица что-то стало объяснять. Кухню он переоборудовал сам. Постель туда-топчанчик, этажерку, мама настелила скатёрок и салфеток, и кухня стала походить на жилую комнату. Мы жили в двухкомнатной квартире, довольно просторной, и нам никогда не было тесно. А тут Анатолий решил отгородиться. Почему? Не раз и не два ночью шлёпая к туалету, я видел на кухне свет. То ли читал, или сидел за столом о чём-то думая, что-то мучило его, наверное, но что? Днем я привык видеть его занятым, озабоченным. Помимо уроков, он теперь готовился к концертам. Его то и дело приглашали вести вечера, и он конферировал, выступая с куплетами, музыкальными фильетонами. У них выпускников образовалась своя компания. Ребята из разных школ, все лидеры и таланты. Я для них был маленький, поэтому в компанию допускался редко, особенно на вечеринке. Они приглашали девушек, устраивали танцы, игры, и было замечательно весело. А от одного прикосновения какой-нибудь прилесницы вздрагивала и обмирала душа. Новые то ли на друзей мне нравились, потому что один из них собирался поступать в архитектурный институт, другой решил стать радиоинженером, третий говорил об энергетике как о главном деле будущего. Все вместе они пели, играли, кто на аккордеоне, кто на гитаре, И мне ничего другого не надо было, кроме как находиться с ними. Но Толя то ли тое дело отстранял меня. Тебе ещё рано, успеешь, ещё не вырос и так далее. Я страдал. Привлечь к себе внимание я не мог, потому что к спорту они относились снисходительно, а свои литературные опусы, которые у меня появились в школьные годы, я, разумеется, хранил в тайне. Брат как будто оберегал меня, но от чего? от драг, которые иногда вспыхивали в парке Звёздочка. Ну я же играл в футбол, немного боксировал, а потом переключился на баскетбол и играл в команде, где были ребята, выступающие за сборную юношей города. Их уважали. Был среди них Шурка или Шурей. Глаза его косили, он как будто не мог посмотреть на тебя прямо, как будто что-то выискивал по сторонам, словно ждал, что кто-то сейчас подойдёт. От этого Шурея и его вечерних приятелей с фиксами В кепочках, москвичках, с свитыми шнурками, над крохотными козырьками переплётами, исходила тёмная тупая угрюмость, когда они шли по аллеям Звёздочки к танцплощадке. Драки возникали с поразительной быстротой прямо в мгновение ока. Иногда они бывали не шутошными. Толя знал, что меня в обиду не дадут, что в крайнем случае я могу позвать Ишуре, но всё равно отчитывал меня, если встречал вечером в Звёздочке. И всё-таки что-то иное беспокоило его. Чаще встречались у Жени или Жеки, как мы его звали. Это он собирался поступать в архитектурный. У его родителей был свой дом с садом. Перед домом просторная площадка. На ней мы и танцевали, а лохматый пёс Барс ходил между нами, добродушный и важный, поглядывая на нас нисходительно, но всё же с симпатией. Была ещё собачонка Клякса, крошечная, с янтарными глазами на выкате, с жёлто-чёрной... Гладкой, шорсткой и с трактивым нравом. Ласкать себя она не позволяла, урчало врождённое, и в любую секунду могла закатить истерику. Тогда барс загонял её в дом или в конуру, и клякса постепенно успокаивалась. Прошли выпускные вечера, родители мне рассказали, что брат читал отрывок из какой-то неведомой для меня поэмы Облако в штанах. Я думал, что это какие-нибудь весёлые стихи, и когда прочёл поэму, изумился, зачем учить такую заунь. Спел бы лучше куплеты про электричество. Правда, у Маяковского есть хорошие строчки, но столько непонятных мест. Странно. Прощальный бал устроили ужеки. Пригласили и меня. Толя танцевал с девушкой Наташей. Он бережно держал её за талию, выпрямившись как пастунки. Двигался он легко, с изяществом, и Наташа Танцевала несколько не хуже. Белые туфельки мягко скользили, платье чуть колыхалось, лёгкое, нежное, похожее на бело-розовую кипень цветущих яблонь и вишен. Стрижка у неё была короткая, винчиком и очень ей шла. Я запомнил её причёску, потому что школьницам в наше время отрезать волосы запрещалось, но Наташа нарушила запрет. У нас в Москве давно делают стрижки. И в школу можно ходить не обязательно в форме, объясняла она, а девчата слушали её не в силах скрыть изумление. Отец у Наташи был дипломатом. Он уехал в какую-то важную командировку, а дочь на это время отправила во Фрунзик к своей сестре. В тот памятный день все девушки, приглашённые к жеке, надели нарядное платье и выглядели так хорошо, что перед каждой можно было встать на колено, как рыцарю. И всё же Наташа выделялась. Я теперь понимаю, что она отличалась не красотой, а именно вот этой стрижкой-венчик, дорогим платьем, туфельками на модном каблучке. Но я был не прав, если бы всё свёл только к этому. Привлекали, конечно, и Наташина стройность, мягкий взгляд светло-голубых, чуть блезаруких глаз, эта летучая, такая кратковременная грация, которая увы нередко исчезает у женщин, стоит им только выйти замуж. Олея и Наташа танцевали и улыбались друг другу, а Барс ходил около них и помахивал громадным хвостом. Светило вечернее солнце, небо было синим. Прямо у входа в дом Жэки рос куст сирени, весь в гроздьях цветов тревожных и нежных. "Спи, моё бедное сердце, наша любовь это тайна", пел сладкий тенор, и в душе возникало такое чувство, когда хочется сделать что-нибудь необыкновенное. чтобы тебя похвалили, чтобы тобой гордились. На школьных вечерах, особенно у девчат, танцевали только бальные танцы: польку, под испань, под катр и прочую так называемую муру. Наградой был вальс, а танго или фокстроты и речи не велось. Поэтому на своих вечеринках мы ничего другого не танцевали, кроме танго, фокстротов и вальсов. Толя не отходил от Наташи, и всем было видно, что они очень нравятся друг другу. мог ли я подумать, что всего через какой-то месяц на своей даче под Москвой Наташа скажет то ли: "Извини, я не могу тебя принять, тут ко мне приехали друзья, приходи как-нибудь в другой раз". И он будет идти по ночному шоссе пешком в общежитие на Трифоновку, а ещё через несколько дней в Гиттисе ему скажут, что его институт его принять не могут, пусть приезжает в другой раз. Танцует высокий аристократический жэка И ещё не знает, что архитектор из него не получится. Весёлый заводной Славка, ведущий у нас музыкой, закончит высшее военное училище, и трудные армейские заботы изменят его нравы. Разовщёки и так и пышущий здоровьем беспечный Юрка разобьётся на мотоцикле, не заметив опущенного через переезд шлакбаума. Красавец Генка, похожий на парубка, недолго побыв учёным аспирантом, переквалифицируется в заместителя директора по хозяйственной части одного из заводов, а серьёзный Володя, выросший без отца, станет инженером-строителем и выведет в жизнь своих сестрёнок. Но всё это будет потом, а сейчас мы танцуем, смеёмся и ждём от жизни только счастья, и сладкий тенор поёт: "спи, моё бедное сердце, прошлое вновь не вернётся". Не только я Все знакомые и друзья были убеждены, что Толя поступит в театральный, кому же быть артистом, как не ему. Но вот он вернулся из Москвы ни с чем, сидит на кухне, курит. Всё случившееся с ним кажется нелепостью и недоразумением. Я пытаю его вопросами, но он отвечает односложно или пожимает плечами. Что ж ты будешь делать? Не знаю, может, геологом пойду в горы. Зачем? Да так Ему, конечно, хотелось уйти куда-нибудь подальше от расспросов сочувствий, мучила, разумеется, и неразделённая любовь. Домой он вернулся через несколько месяцев, исхудавший, с осунувшимся лицом. Оказалось, что какой-то головотяп забыл о снабжении продуктами геологической партии, в которую пошёл работать Анатолий. Дела свернули. Заработки оказались столь плачевными, что их не хватило даже на то, чтобы дождаться, пока будет укомплектована новая партия. На попутках, а где и пешком, возвращался Анатолий домой по берегу Иссык-Куля через Баумское ущелье. «А знаешь, что ты шел путем Семенова-Тяньшанского?» — шутил отец, стараясь приободрить Толю. «Не беда, будет что вспомнить потом. Сиди теперь и готовься к экзаменам. Путешествий пока с тебя хватит». Он согласился, составил себе новую программу для вступительных экзаменов и принялся за работу. Ничего успокаивал я себя, когда слышал его голос, доносящийся из кухни. Всё будет хорошо, всё ещё впереди: и учёба, и работа, и счастье.